Глава сорок первая. Я неохотно закрыл дверь за Максом. Ветер на прощание одарил меня многозначительным взглядом. «Спасибочки, босс!» Я обернулся к мятежным баронам. Они глядели на меня так, будто ожидали, что Гарит сейчас окутается зеленым пламенем. Я же смотрел на них, предполагая, что кто-нибудь вот-вот отмочит полную несуразицу. Наконец, Маренго, Северная Англия, изрек. «Макс утверждает, что вы специалист своего дела». «Стараюсь». «Еще он утверждает, что вы симпатизируете нашим целям». «Кажется, я вам сам об этом сказал». Я слегка наклонил голову, мол, извините за резкий тон. «Тогда почему же вы не вступили ни в одно из вольных сообществ?» «Не в моем характере куда-то записываться». Разве что в морскую пехоту. И потом, мне выбирать не предлагали. А когда у меня нет выбора, я гордо ухожу. В нашем деле иначе нельзя, если сам себе хозяином остаться хочешь». «Вот именно». «Чего?» «С парнями вроде маренга иногда стоит сыграть в дурачка. Они начинают тебя недооценивать». Впрочем, этот фокус не прошел. «Вы идеально подходите для того...» чтобы разузнать как можно больше о черных драконах. Почему бы и нет? Я и так уже работаю на всех, кроме принца Виногеты. Может, сойдусь с черными драконами, внушу сток с Уэндовером, что раскаиваюсь в прежних грехах, и попрошу зачислить меня в ряды и приставить к парню по имени Гаррит. Мне он сильно не нравится. Знавал я одного шустрика, Шнырпиготта его звали, который столь часто менял личины, и служил стольким хозяевам одновременно, что однажды его послали следить за самим собой. Гарит. А? Ах да, звучит заманчиво. Осталось финансы обговорить. У меня к этим ребятам свои счеты. Я погладил макушку. Что-то слишком часто в последнее время ей достается. Финансы? Естественно. Даже идеалисты нуждаются в прокорме, чтоб ноги не протянуть. Маренго нахмурился. «Давай, Скряга, раскошеливайся». «Заплатите ему, и пускай валит отсюда!» Вмешался Бондурант Алтуна. «Мы, значит, короля обдираем, выкуп серебром». «Вы правы, Гарит!» Воскликнул Маренга, перебивая не в меру болтливого Алтуну. «С моей стороны даже как-то неприлично спорить из-за нескольких медиков». Он достал из-под куртки кошелек и кинул мне. Я ловко поймал кошелек на лету. «Медики, — говоришь?» «Поглядим, что за медики?» Я сунул кошелек в карман жилета. Маренга сдавленно пискнул. Попка-дурак восхитился бы его произношением. Остальные заулыбались. Похоже, близких друзей в этом скопище пауков у Маренга не было. Он совладал с собой и снова обрел голос. «Я полагал, вы возьмете столько, сколько нужно, чтобы возместить ваши расходы». «Какая жалость!» Я раскрыл кошелек. Усмешки собравшихся стали шире. Настала моя очередь выпучить глаза. Нет, я догадывался, что у всякого богатея при себе всегда найдется монетка другая, серебром на случай непредвиденных трат. Но чтобы кошелек был доверху набит серебряными монетами, добавок среди них попадались и золотые. Я быстренько произвел подсчет. Гонорар за 10 дней, накладные расходы, все умножить на 3, не забыть о скидке для важных клиентов. Понимаю, что давать скидку – дурная привычка, но никак не могу от нее отделаться. Маренго не видел, сколько денег я в конце концов взял. Но пока кошелек был у меня в руках, он переминался с ноги на ногу, как малыш, которому приспичило пипи. -пи. Несмотря на победу в Канторде, серебро по-прежнему в цене. Остальные воротилы переговаривались между собою, почти не понижая голоса. Заключались пари, станет ли Северная Англия пересчитывать сумму. Поразмыслив, я извлек еще пару-тройку монет на непредвиденные траты, скажем, на одну мою рыжеволосую знакомую, потом вернул кошелек хозяину. Все пристально наблюдали за Маренго, надеясь, что он раскроет кошелек, возобновит знакомство с уцелевшими монетками и оплачет перешедшие к Гарриту. Однако Маренго совладал с искушением. «Я предупрежу своего дворецкого, мистер Гаррит. Он пропустит вас ко мне в любое время суток». Мимолетный взгляд в сторону убедил меня, что найдется немало друзей Маренго, «Согласных заплатить энную сумму, если я сначала принесу новости им, а уж потом человеку, который меня только что нанял». «Пока все, мистер Гаррит», — сказал Маренго. Бедняга так и спереживался, что не нашел в себе сил дать мне особые инструкции, не уточнил, куда не заглядывать и во что не влезать. Вот и славненько. Вот бы и дальше так было. Просто здорово» и я вышел из кабинета. В коридоре меня поджидал Вейдер со своим телохранителем. «Что они там затевают?» спросил Макс. «Тебе лучше знать, это твои друзья». «Далеко не все. Маренга, клайф Фодис, Линк. Они устроили эту встречу и настояли, чтобы я пригласил остальных. Даже часть расходов возместили. Им требовалось место, где их совет не привлек бы внимания. Я не стал отказываться». «А вдруг мне когда-нибудь понадобится их помощь?» «Услугу за услугу. Понятно». «Совершенно верно». Макс кивнул на Тини, что мялось у дальней стены. «Ступай. Со мной все в порядке, а тебе не мешает развеяться». «Спасибо, босс». Я направился к Тини, но развеяться мне было не суждено.